Так как следопыт не попал в картофелину, а только задел шелуху, приз был присужден Джасперу. Юноша стоял с капором в руках, когда квартирмейстер, подойдя к нему, с самым простосердечным видом поздравил его с победой. — Вот вы и завладели капором, — сказал он. — Но так как из него не сделаешь ни паруса, ни даже флага, он вам решительно ни к чему. Скажите, пресная вода, вы не желали бы получить его стоимость золотом или серебром английского короля? Капор не продается за деньги, — возразил юноша. В глазах его сияла гордость. Да я бы его, по правде, не отдал и за пятьдесят полных оснасток для резвого. Вздор, вздор, юноша, вы, кажется, здесь все помешались. Я так и быть готов предложить вам пол за этот пустячок, просто чтобы он не валялся у вас в кають, пока не украсит голову какой-нибудь скво. Хотя Джаспер и не знал, что осторожный квартирмейстер дает ему всего лишь половину цены капора. Он равнодушно выслушал это предложение. Покачав головой, он подошел к помосту, вызвав немалое волнение среди сидевших там дам, ибо каждая из них охотно приняла бы от юного матроса его дар, если бы он был галантно ей преподнесен. Но помимо того, что Джаспер предназначил его другой, ему бы и в голову не пришло, его врожденной застенчивости сложить свои трофеи к ногам какой-нибудь дамы из этого недосягаемого, как ему казалось, мира. — Мейбл, сказал он, — примите от меня, если... Что, если Джаспер подхватила девушка, презрев собственную застенчивость, в своем великодушном желании прийти на помощь растерявшемуся юнцу, хотя румянец залил щеки обоих, выдавая глубокое волнение молодой пары? Если, с моей стороны, не слишком большая дерзость навязывать вам какой-то подарок? Я с радостью принимаю его, Джаспер, в память об опасностях, которые мы испытали вместе, и в знак благодарности за вашу заботу, вашу и следопыта. «Я тут ни при чем. Решительно ни при чем», — сказал, подойдя следопыт. «Это удача Джаспера и его подарок». Оцените же его по заслугам. У меня еще будет случай наверстать упущенное, у меня и у квартирмейстера. Он, кажется, очень огорчен, что приз достался мальчику, хотя зачем ему капор, мне трудно понять, ведь у него нет супруги. А разве у Джаспера есть супруга? Или у вас, у самого, следопыт? Капор, пожалуй, нужен мне, чтобы... Обзавестись женой, или же в память о минувшем счастье, или как свидетельство моего уважения к прекрасному полу, или как напоминание о нем, или по другим столь же веским мотивам. Человек мыслящий не похвалит глупца, как и тот, кто был хорошим мужем, не станет долго скучать во вдовцах, а поищет достойную замену. Любовь — это дар, неспосланный провидением, и кто преданно любил одну жену, торопясь найти себе другую, лишь доказывает, сколь многого он лишился. Возможно, возможно. У меня нет такого опыта, как у вас, и я не берусь с вами спорить. Но сержантова дочка Мейбл, я думаю, сумеет вам ответить. Пойдем, Джаспер, хоть мы с тобой и вышли из игры. Не мешает и нам поглядеть, как управляются с ружьем другие. Следопыт с товарищем пошли смотреть возобновившееся состязание. Однако дамы были не настолько увлечены стрельбой, чтобы забыть о капоре. Он долго переходил из рук в руки, все щупали его, определяя добротность шелка, и обсуждали фасон и критиковали работу и обменивались под шумок замечаниями о том, как мало такая прелестная вещица подходит дочери унтер-офицера. — Вы, может быть, захотите продать капор, Мейбл, Когда вдоволь им налюбуетесь? — спросила жена капитана. — Носить его, как я понимаю, вам не придется. — Я, может, и не решусь его надеть, сударыня, — скромно ответила Мейбл, Но и продавать не стану. Ну, разумеется, сержант Дунхем не нуждается в том, чтобы дочь его продавала свои туалеты. Но ведь это же просто мотовство, держаться за вещь, которую сама не носишь. Мне не хотелось бы расстаться с подарком друга. Так ведь и молодой человек будет лучшего мнения о вашем благоразумии завтра, когда никто уже не вспомнит о сегодняшнем торжестве. Такой миленький капор, Что ему без толку пропадать? — Он у меня не пропадет, сударыня. Я буду свято его хранить. — Ну, как угодно, милочка. Девушки в вашем возрасте часто не понимают собственной пользы. Но если вы все же надумаете продать капор, не забудьте, что я первая с вами заговорила, и что я не возьму капор, если вы хоть раз его наденете. — Хорошо, сударыня, — сказала Мейбл смиренно. — Но глаза ее сверкали, как два бриллианта, а щеки горели, ярче рос, когда она на минуту приложила запретные украшения к своим точеным плечикам, словно желая его примерить, а потом, как ни в чем не бывало, сняла. Продолжение состязаний не представляло большого интереса. Стреляли, правда, неплохо, но требования предъявлялись, не бог весть какие, и вскоре зрители разошлись. Сначала отбыли офицеры с женами, за ними потянулись и те, кто поскромнее. Мейбл направлялась домой мимо гряды невысоких скал, окаймлявших озеро, покачивая на лентах красивый капор, висевший у нее на пальчике, когда навстречу ей попался следопыт. Он вскинул на плечо карабин, из которого Давича стрелял, Но не было в его движениях обычной легкости беспечного охотника, а глаза угрюмо и рассеянно глядели куда-то вдаль. После того, как они обменялись незначительными замечаниями по поводу озера, лежавшего у их ног, следопыт сказал. — Джасперу нетрудно было добыть для вас этот капор, Мейбл. Он его честно заслужил, следопыт. — Ну, конечно, конечно. Пуля пробила картофелину, а больше ничего и не требовалось. Тут большого искусства не нужно. Но ведь другие и того не сделали, запальчиво сказала Мейбл, и сразу же пожалела о своей горячности, увидев, как огорчился следопыт, причем не столько смыслом ее слов, сколько тоном, каким они были сказаны. Верно, верно, Мейбл. Никто этого не сделал. Но я не вижу причины отрекаться от таланта, дарованного мне Господом Богом. Никто не сделал этого там. А вот посмотрите, что можно сделать здесь. Видите этих чаек у нас над головой? Конечно, следопыт, их так много, что трудно их не видеть. Нет, вы посмотрите на тех двух что все время обгоняют друг друга, кружа по поднебесью. А теперь внимание. И в то самое мгновение, когда две птицы, летевшие на изрядном расстоянии друг от друга, оказались на одной линии, следопыт поднял ружье. Грянул выстрел, и пуля пронзила тела обеих жертв. Не успели чайки упасть в воду, как следопыт... Залился своим беззвучным смехом. На его честном лице не оставалось больше ни тени обиды или уязвленной гордости. «Вот это выстрел так выстрел. Жаль только, у меня нет капора, чтобы вам подарить. Да вы спросите у Джаспера. Джаспер вам скажет, ведь более честного малого не найти во всей Америке». «Значит, Джаспер не виноват, что приз достался ему?» «Нет, Джаспер тут ни при чем. Он старался как мог. Для того, чей промсел вода, а не земля, Джаспер стреляет отлично. А уж лучшего помощника и спутника, что на воде, что на земле, вы нигде не найдете. Это моя вина, Мейбл. моя, что Джаспер выиграл приз». Хотя в сущности какая разница? Ведь капор достался той, кому следовало. Мне кажется, я поняла вас, следопыт, сказала Мейбл, невольно краснея. Теперь я понимаю, что это общий подарок ваш и Джаспера. Сказать так значит обидеть парня. Он выиграл эту вещь и был вправе подарить ее, кому хотел. Лучше думайте о том, Мейбл, что если бы я выиграл приз, я подарил бы его той же молодой особе. Я запомню этот следопыт и постараюсь и другим рассказать о вашем искусстве, в котором я убедилась на судьбе злополучных чаек. Боже вас упаси, Мейбл. Рассказывать здесь, на границе, о моем искусстве — это все равно, что расхваливать воду в озере или солнце в небе. Всем знакомо мое искусство, и вы только зря потратите слова, как тот француз, который вздумал объясняться с американским медведем. Стал быть, Джаспер знал, что вы предоставляете ему преимущество, и воспользовался им? — спросила Мейбл. Глаза ее затуманились, а на лице легла тень от каких-то невеселых мыслей. — Я этого не говорил, Мейбл. Мне это и в голову не приходило. Мы часто забываем о том, что хорошо нам известно, когда чего-нибудь страстно домогаемся. Джаспер знает, что мне ничего не стоит попасть в две картофелины в лед. Вот так же, как в двух чаек и что это никому не удается здесь, на границе. Но он был увлечен мыслью о капоре, о том, чтобы подарить его вам, и, может, на минуту переоценил свои силы. Нет-нет, Джаспер — пресная вода, славный малый. В нем нет и тени какой-то непорядочности. Каждому молодому человеку хочется казаться лучше в глазах хорошенькой девушки. Я постараюсь все забыть, И запомню только добрые чувства, с какими оба вы отнеслись к бедной девочке, не знающей матери, — сказала Мейбл, сдерживая слезы, причина которых сама не понимала. Поверьте, следопыт, мне не забыть всего, что вы для меня сделали. Вы и Джаспер, и это новое доказательство вашей доброты и чуткости, я тоже сумею оценить. Вот брошка. Она из чистого серебра. Примите ее в знак того, что я обязана вам жизнью или свободой. На что мне она, Мейбл? сказал озадаченный следопыт, рассматривая простенькую безделку, лежавшую у него на ладони. Я не ношу ни пуговиц, ни пряжек, а только ремни и завязки из добротной оленей шкуры. Вещица приятная но всего приятнее видеть ее там, откуда вы ее сняли. А приколите ее к своей охотничьей рубашке, она будет там на месте. Поймите же, следопыт, это знак нашей с вами дружбы и того, что я никогда не забуду вас и ваших услуг. Сказав это, Мейбл улыбнулась ему на прощание, взбежала на высокий берег и вскоре исчезла за крепостным валом.